Часть первая. Глава первая. Прошу разрешения, Григорий Борисович. Сухощавый, седовласый мужчина приоткрыл дверь в кабинет своего непосредственного начальника. Вошел и замер у входа. Несмотря на то, что он закончил службу в звании контр-адмирала, ему ни разу не приходилось выводить в моря и океаны ленкоры и авианосцы. А знакомство с водной стихией – ограничивалась отдыхом на море. Дело в том, что он был адмиралом главного разведывательного управления, куда попал юным лейтенантом сразу по окончании военно-морского училища и долгих тридцать лет украшал его собой. За эти годы он перевидал столько жизненных бурь и штормов, попадал в такие передряги и преодолел столько рифов, что их хватило бы на дюжину Нельсонов, однако он остался жив и здоров. Военно-морские словечки и строевую выправку он использовал исключительно в разговорах со своим непосредственным начальником, совершенно искренне считающим своего зама старпёром и законченным солдафоном. Заходи, Степаныч, молодой, слегка за тридцатник человек, в стильном костюме тёмного-серого цвета от Армани и модных очках в титановой оправе чем-то отдаленно напоминающий раннего Ходорковского, отработанным движением кисти проводил в укрепленное на стене баскетбольное кольцо оранжевый мяч. Есть, попал. Проходи, располагайся, да мяч прихвати. Названный Степанычем, кряхтя поднял закатившийся под стол мяч и вернул его владельцу, после чего устроился на стуле поближе к руководителю. тут взвесил на ладони любимую игрушку, столь модную среди топ-менеджеров на Западе. Прицелился было в кольцо снова, но потом передумал и со вздохом, отложив мяч в сторону, распорядился. Докладывай. Степаныч открыл кожаную папку и достал несколько скрепленных листов бумаги. Кондратьев Станислав Александрович, 1964 года рождения. Принят на службу в ГРУ в 1983 году. Уволен в 2003 году в звании подполковника. Пенсионер, значит? Совершенно верно. Продолжай. Слушаюсь. Итак, прошел подготовку по программе «Притворщик». Провел около 17 операций, и это только в одиночку. Награжден 12 боевыми орденами. Короче, вооружен и очень опасен, да? Он действительно может быть очень опасен. При необходимости. Обожаю эти сказки народов мира. Ну и продолжай. Что это, кстати, за программа такая? что ты не слышал. А уникальная программа. Сейчас ее уже закрыли. К участию в ней в свое время отбирались наиболее перспективные оперативные сотрудники ГРУ, обладающие способностями к лицедейству и перевоплощению. По окончании подготовки человек приобретал навыки достоверного вхождения практически в любой образ и быстрой смены так сказать, э -э, амплуа, то есть он умел совершенно органически вписаться в любую этническую, профессиональную или социальную группу и не выглядеть в ней чужеродным. Кондратьев был одним из лучших, его оперативный псевдоним – Скоморох. «Почему Скоморох?» «Пошутить любил». «Понятно, ну и какие такие подвиги совершил этот ваш э -э Скоморох?» Когда в конце 2001 года его задержали спецслужбы одной из стран Южной Европы, то есть попался, его сдали. Кто? Ха, если б я знал. Местный суд отмерил ему 12 лет. В течение полутора из них он притворялся сломленным и запуганным. Весь день сидел сиднем в своей одиночке, уставившись в стену. Языка страны по официальной версии не знал. Его допрашивали с переводчиком. Он сдал кого-нибудь? Нет. Просто нес какую-то ахинею и все время плакал. И таким образом полтора года он провел тише воды и ниже травы. А в один прекрасный день в тюрьму приехал министр внутренних дел поздравлять руководство и личный состав этого заведения с семидесятилетним юбилеем работы. Не знаю уж как, но скоморох умудрился заманить в свою камеру надзирателя, обездвижил его переоделся в его форму и притворился надзирателем. Потом он как-то уговорил отставшего от общей группы одного из помощников министра заглянуть в камеру с самым настоящим шпионом внутри, после чего притворился уже личным помощником министра. В этом обличье он и покинул тюрьму, утверждая, что едет за портфелем с орденами, забытым шефом у себя в кабинете. Выбравшись оттуда, он тут же снял немалую сумму со счета бедного чиновника по его карточке, сменил одежду в первой же попавшейся лавке и дальнейшую суету и мелькание патрульных машин наблюдал уже из уличного кафе, неподалеку от тюрьмы. Даже не верится. Однако так оно и было. Ну и нервы у парня, что было дальше? Дальше он вернулся в Россию и уволился со службы. А разобраться с теми, кто его подставил, он не пробовал? Как раз в то время по подозрению в шпионаже был отдан под суд один из наших генералов. Однако его оправдали за недостаточность улик. Генерал вскоре покинул страну и через какое-то очень непродолжительное время нашли его мертвым в Испании на собственной вилле. Без каких-либо следов насильственной смерти, кстати. Отомстил, значит? Точно сказать не могу. В это самое время Кондратьев поправлял здоровье в пансионате на Байкале. И его алиби не вызвало ни у кого сомнений. Да никто особо этим делом не занимался. Значит, парень зло помнит. Это хорошо. Где он сейчас? В Иваново. В Ткачехе подался. А мы навели справки. В настоящее время он пишет тексты для эстрады. Помните эту хухму в аншлаге? Я аншлагом не интересуюсь. Ладно, пора посмотреть, что это за скорморох. Вызывайте. Он может отказаться. А кто его будет спрашивать?